ТАПС Лигова, Балтийская ЖД. 261 верста, 6 часов пути. Катеринин, Везенберг, Каппель, Сонда, Изенгов, Кохтель, Иева, Вайра, Корф, Сала, Ямбург, Веймарн, Молосковицы, Тизенгаузен, Вруда, Волосова, Кикерина, Елизаветина, Войсковицы, Маринбург, Пудость, Тайцы, Дудергов, Военное, Красное село, Лигово. Глава первая. Аполлон Григорьевич был доволен собой. Походный лазарет, в который превратилось их с Ванзаровым купе, выдержал экзамен с честью. Никогда еще не приходилось им лечить столько раненых подряд. Результату мог позавидовать любой хирург, ни одного потерянного больного, во всяком случае пока. Не пришлось останавливать поезд, не нужно было искать носилки на станции, чтобы нести покалеченных в станционную лечебницу и там бросать на произвол судьбы – Всех этих утомительных хлопот счастливо удалось избежать. А все благодаря чему? А благодаря тому, что Лебедев давно проявлял нешуточный интерес к полевой медицине. Ранения пулевые и ножевые, вывихи, переломы, пороховые ожоги и прочие увечья, которые люди наносят себе, уничтожая себе подобных на войнах, притягивали его с научной точки зрения. Его мало трогал вопрос, почему люди с таким упорством калечат и убивают друг друга. Философия и мораль казались ему пустой тратой времени. Но вот результат боев и сражений казался чрезвычайно интересным. Как человеческое тело, венец творения, справляется с ударами, порезами, отверстиями и прочим чужеродным воздействием и при этом борется за жизнь до последней возможности? Это загадочное свойство живого организма притягивало Лебедева. По большей части, имея дело с трупами, изучив на них анатомию досконально, он с трепетным любопытством занимался любой пустяковой раной, какая ему попадалась. Постепенно он стал носить в своем походном чемоданчике, с которым никогда не расставался, обширный набор средств первой помощи. И все чаще чемоданчик не оставался без дела. Дошло до того, что Лебедев оказывал первую помощь на вызове. Когда санитарная карета прибывала, раненый был уже перебинтован и правильно положен. так что санитарам оставалось только доставить его в ближайший госпиталь. Лебедев объяснял это хобби необходимостью. Чтобы делать правильные выводы о совершенном преступлении, ему надо знать, насколько живуче человеческое тело, и всегда отвергал похвалы своему медицинскому таланту. Но в глубине души ему было приятно знать, что рана обработана правильно, вывих вставлен, а на поломанную кость грамотно наложена шина – Быть может, в великом криминалисте пропал великий целитель. Посмотрев на часы, он подумал, что неплохо было бы навестить больных. Немуров с князем и Дюпре мало его волновали, Лидваль тем более, ничего с ними не случится, крепкие, молодые, физически развитые тела и не такое выдержат. А вот хрупкие тела барышень вызывали у него беспокойный интерес». Лебедев никак не мог решить, кого ему хочется проведать больше, ну, то есть проведать с наибольшей пользой. Одна оказалась милой стервочкой, прятавшей характер за скромностью, что ему всегда нравилось в женщинах. Другая была очаровательной, манящей, но взбалмошной, что в сумме давало такой взрывной коктейль, который бил в голову. Но ну, сильные эмоции ему всегда нравились. Оставалось только решить, кого из пациенток заботливый доктор навестит на ночь глядя. Там как пойдет. Лебедев не сомневался в победоносной силе своего обаяния, но только одежка железнодорожника ему опротивила. Да и какой в ней толк? Уже и так все знают. С маскарадом пора заканчивать, и ни у кого разрешения он спрашивать не будет. Более не раздумывая, Лебедев скинул форменный костюм и облачился в пиджак с модной жилеткой, нацепил галстук, воткнул в узел заколку и причесал волосы. Вот теперь можно и пациенток навестить. Подхватив чемоданчик, доктору без него никуда, Лебедев напоследок посмотрелся в зеркало на двери. Такому доктору ни одна пациентка отказать просто не имеет права. Это решительно невозможно. Так кому из них заглянуть первой? Стрелка весов все-таки склонялась к Липе. Было в ней что-то притягательно неугомонное. Яркая женщина. Он уже взялся за ручку, когда из коридора донесся отчаянный крик «Лебедев, ко мне!» Даже близкому другу обращаться так непозволительно. Невозможная грубость. Вот только в крике было столько отчаяния, что правила становились неважными. Он никогда не слышал, чтобы Ванзаров так кричал. У Лебедева сработал рефлекс, выработанный долгими годами службы в департаменте полиции. Дверь пятого купе была распахнута настежь, Заскочив, лебедев поначалу не понял что происходит ванзаров лупил по чайному столику одеялом из под которого выскакивали языки пламени занавеска горела факелом ветер влетавший в открытое окно раздувал огонь воды срочно крикнул ванзаров махая и еще больше разгоняя пожар кажется логика его немного растерялась слова и бесполезны тут надо действовать бросив чемоданчик в коридор лебедев оттолкнул ванзарова на диванчик навалился на раму и резко захлопнул окно В отместку огонь принялся за его жилетку, прихватывая края модного пиджака. Выхватив у Ванзарова одеяло, он бросил на стол и стал хлопать, словно хотел прибить муху. Повалил вонючий дым, но огонь сдавался. Он еще держался за занавеску, рванув карниз так, что полетели куски обшивки, Лебедев швырнул занавеску на ковер и затоптал. Огонь сдался. Купе наполнилось дымом. — А где же? — только сказал Лебедев, и все увидел сам. В углу диванчика, откинувшись на спину, лежал мужчина. Глаза его были неестественно выпучены, рот широко разъявлен. воротник сорочки разорван, как будто ему не хватало воздуха, а на щеках еще держались пунцовые пятна. «Пустите!» — Лебедев грубо оттолкнул Ванзарова, который послушно попятился к двери и стал искать пульс. Пульса не было. Он посмотрел зрачки, покрытые сетью красных прожилок, и щелкнул прямо по глазу. Реакции не было. «Опоздали!» только и сказал он. Ванзаров попросил пропустить, двоим в купе было не развернуться. Лебедев протиснулся в коридор, предоставляя полную свободу. Ванзаров опустился на четвереньки и полез под стол. Оттуда он вытащил пустую бутылку виски. Только на донышке осталось немного. Сможете определить, что намешано? Лебедев глянул на желтую жидкость, чуть закрывавшую донышко, Что-то говорит мне, что в этом нет большой необходимости, — сказал он. Все это мы видели второго дня. Князь Бобби уже выпил нечто подобное. Проверьте. Скорее приказал, чем попросил Ванзаров. Вид у него был всклокоченный. На одежде следы пожара, по лицу размазаны черные полосы. Легко понять, в каком состоянии пребывает. Шутить Лебедев не стал, ни время, ни место, да и не до шуток в самом деле. Почему это так важно? Вот почему. — ответил Ванзаров, поднимая стакан с подстаканником. — Признаться, не совсем понимаю. — Но пил он виски из этого, и что? — Полагаете, опять накормили ядом, а виски довершил дело? Лебедев вынужденно согласился. — Это невозможно, — сказал Ванзаров. — Почему? — Сколько должно пройти времени, чтобы при смешении виски яд подействовал? — Часа три-четыре. Тогда его должны были отравить в поезде, добавив в еду. — Ну, вероятно. — Это невозможно. Вся еда под контролем Курочкина и его людей. — И что же тогда? — Остается один выход — смешать яд с виски. Такое возможно? — Не проверял, но результат должен быть не хуже, — ответил Лебедев. — Вот и проверьте. Ваша помощь господину Грава не нужна. — Признавать... Поражение или собственное бессилие Лебедеву приходилось нечасто. Даже трудно вспомнить, когда такое случалось. Сейчас выхода у него не осталось. В походных условиях это невозможно. Яд сложный. Чтобы определить его, требуется время и оборудование. Ближайшая лаборатория у меня на фонтанке. Если желаете, могу испытать на себе. Думаю, выдержу пару капель. В худшем случае поднимется давление или в обморок упаду. — И этот человек читал мне выговор, что я не берегу себя, — сказал Ванзаров. — Аполлон, григорьевич надеюсь на ваше благоразумие. Уверен, вам хватит духу испытать на себе любую отраву, поэтому прошу этого не делать. Будем ставить опыты при помощи логики, а не вашего бесценного здоровья. Вашего слова мне вполне достаточно, а бутыль нам еще пригодится, подержите ее у себя. — Что тут произошло? — спросил Лебедев, пристраивая бутылку в походном чемоданчике. Я бы поставил вопрос по-другому. Откуда взялся виски? Могут быть сомнения? Ну, сомнения всегда есть, сказал Ванзаров. Что приходит на ум сразу? Гравы захватил ячменный напиток в дорогу. Долго терпел и, наконец, не выдержал. Дорога скучная, за окном чернота, так и тянет выпить. В этот раз самый простой вывод не самый верный. Обратили внимание на этикетку? Я в них слабо разбираюсь. Вот если бы коньяк... «Старый виски. Судя по году, двадцатилетние выдержки. Этикетка грязная, со следами пыли и сырости. О чем это говорит?» «Неужели из запасов Боби? «Наверняка». «Но тогда в ней не могло быть яда». «С такой очевидной логикой нельзя было не согласиться». «Яд добавили после», — сказал Лебедев. «Это самый очевидный вывод», — сказал Ванзаров. «Бутылку прихватили в особняке на всякий случай». И вот случай представился. А для чего Граве надо было убивать? Вместо ответа Ванзаров наклонился над телом и пощупал пиджак. Из внутреннего кармана он достал записную книжечку с серебряным карандашиком. — Мой коллега все-таки вспомнил, — сказал он, глядя на разворот страниц. Лебедев заглянул, в записях царил полный хаос. Список фамилий исчеркан значками и стрелочками-пометками, Несколько фамилий зачеркнуты, под списком явно свежие записи слово «спина» с восклицательным знаком и простой вопрос, что она видела. К кому относились эти пометки, сказать было трудно. Только логика могла в них разобраться. Криминалист мог рассказать о почерке и когда записи были сделаны, но проникнуть в их смысл было затруднительно. «Чего это вы его коллегой называете?» — спросил он с оттенком ревности. — Стенька Стенько-обух не только прислал привет мне, но и подрядил гравы выяснить, кто такой лунный лис, — ответил Ванзаров, заглядывая на второй разворот. — Надо же, все купе расписал. — Такой роскошный молодой человек, спортсмен и светский щеголь, польстился на деньги воровского старшины, не могу поверить. Стенька Стенько-обух умеет уговаривать, особенно тех, кому слишком везет в карты. — Ах, вот что, — сказал Лебедев. «Жаль, не знал. Сразился бы с ним в искусстве передергивать. Как же он так глупо попался!» «Жажда и радость открытия», — сказал Ванзаров. «Гравы мучило желание выпить, а тут он вспомнил то, что так его мучило. На душе праздник. Он спешит задать вопросы, чтобы проверить свою догадку. Делать этого не следовало. Ему по-дружески предлагают бутылку виски. На радостях Гравы теряет чувство опасности». Заходит в купе, наливает полный стакан и жадно пьет. Еще успевает закурить папиросу, тоже долго сдерживался. — Что происходит дальше? — Аполлон Григорьевич. Ну, — Резкий подъем давления. Ему становится жарко, еле может дышать, нужен свежий воздух, он распахивает окно. Ветер не освежает, становится хуже, кричать о помощи не может, горло сдавлено. Организм борется за жизнь, но яд действует как бомба, которая взрывается в сосудах. Бутылка падает, виски проливается, падает зажженная папироса, огонь полез по столу, ветер бросает на занавески, закончил Ванзаров. Министр путей сообщений будет в отчаянии, такое купе сожгли. Со стороны это выглядело, будто он в окно хочет вылезти. Мог перепугать станционных. Кто же это такой подарок ему преподнес? Выбор небольшой. Почему вы так думаете? Он едва ли еле ходит. Немуров с князем и Дюпре, недавно мною перевязаны, остаются барышни, да генерал с Чичеровым, кто-то из них. Вовсе нет. Способ убийства говорит о том, что у человека не было другого выхода, как дать яд. Почему? Потому что по-другому не смог бы справиться с сильным граве. Не хватало сил на прямую атаку. Тогда в ход пошли запасы яда. Тогда выходит, начал Лебедев. — Ничего у нас с вами пока не выходит, — сказал Ванзаров. — Сейчас мне нужно знать, а что делал наш милый Николя. Проводник уже давно держался у дверного проема, но его упорно не замечали. Николя поглядывал на последствия пожара, на тело, привалившееся на диванчик, и не мог пошевелиться. Он чувствовал, что лично виноват в случившемся. Только где и когда он провинился, было загадкой. Ванзаров поманил его, — николя протиснулся мимо лебедева ему поднос предъявили стакан в подстаканнике кто выдал гравы вот это никуля сознался в содеянном, боясь подумать какое наказание за этим последует а что ему было делать вступился лебедев пассажир просит стакан проводник обязан помочь тут и гений не догадался бы николя какое задание вам было дано спросил ванзаров «Следить за всем», — ответил виновник, глядя в пол. «Следить за любой мелочью, — поправили его. И что вы сделали?» «Я же не думал, что это все так вот выйдет. А вам не надо думать, коллега. Достаточно было сообщить мне, а вы что сделали?» «Сморила меня. Упустил. Виноват. Наблюдать за экзекуцией Лебедев больше не мог. Да, Николя виноват», — решительно заявил он. Но Николя не виноват. Надо было предупреждать. Вы же у нас умеете в будущее заглядывать. Вот и помогли бы. В следующий раз непременно, — сказал Ванзаров, ставя стакан на стол. Проводник тело накрыть простыней. Купе закрыть. Всех пассажиров собрать в ресторане. У вас пятнадцать минут. Николя понял, что ему предстоит коснуться мертвого тела. За него это никто не сделает, и отказаться невозможно. Он и так провинился, дальше некуда. но и подумать об этом было невозможно, не то что приблизиться. В полном отчаянии он взглянул на Лебедева. Криминалист ему незаметно подмигнул. У Николя как камень с души сняли. «Аполлон Григорьевич ему поможет. Сначала ноги уложите, потом руки. А уж после простыню накиньте и подоткните», — сказал Лебедев и затворил за собой дверь. И Николя остался один, невыносимо пахло гарью, Запаха проводник уже не замечал, от него требовался подвиг, и помочь было некому. Николя глубоко вздохнул и втянул руки в рукава, как будто это могло его защитить.